Послесловие автора. Готовясь к описанию великого храма Монакаты, я вслед за Исихико посетила Адзиму и тоже взяла напрокат велосипед. Почти все, кто приезжает на остров, либо хотят посмотреть святилище Накадсу, либо рыбачат. И вот я каталась по острову, объезжая семьи любителей спортивной ходьбы, и вдруг увидела на одном из арендных велосипедов мужчину в костюме. Середина декабря, будний день, и мужчина в дорогом костюме и кожных туфлях который едет, обдуваемый безжалостным ветром Гинкайнады, по дороге от святилища до павильона далёких молитв. Это было совершенно невероятное зрелище, ведь любители езды по далёким храмам, как правило, одеваются в то, что не жалко. А пока я гадала, мог ли этот человек попасть на остров по работе и кто он вообще такой, на обратном пути у меня неожиданно появилась возможность поговорить с ним. Оказывается, он увлекается посещением разного рода храмов, а Фукуоки оказался во время командировки. Должно быть, оно сейчас собирает в свой блокнот гусиины, красные храмовые печати. Эта встреча меня сильно вдохновила. Никогда не знаешь, кого встретишь в пути. И вот теперь я, наконец, отдаю в печать шестой том. С каждой книгой приключения заводит Исихико всё дальше на север, и такими темпами он может забрести в Тохоку или даже выше. Разумеется, я как автор хочу, чтобы он посетил всю страну, включая Окинаву, но как это сделать без денег? Вот и приходится ломать голову над тем, как помочь Исихико с деньгами на билеты. Внимание, дальше спойлеры. Простите, что я не предупреждал о них в предыдущих послесловиях. Меня заставили пообещать, что в этом томе я разберусь с отношениями Ханоки и Рейси, поэтому пришлось попотеть. Сразу хочу сказать, что Кикё – это всего лишь легенда, и никто не знает, существовала ли она на самом деле, была ли младшей сестрой Хидесата и топилась ли. Об этой женщине вообще ходит множество легенд, и я советую вам о них почитать. Что касается второй главы и отношений между такими Кадзучино-онуками и Фуцуну-синуками, то это полностью моё творчество. В записках и так далее вы ничего подобного не найдёте. Зато, например, в Нихоньсёке найдёте историю об усмирении мятежа Васихару -ну Нонакадсу. Эту задачу доверили Фуцуну-синуками, но такими Кадзучино-онуками был против. И в конце концов их послали обоих. Я могла бы создать историю вокруг этой легенды, но тогда она получилась бы совсем другой. Третью историю я создавала вокруг того, что император Тэммо, издавший приказ о создании исторических книг, женился на девушке по имени Амакуно Ирацума. Но тут и конечно, сильно усложнила себе жизнь тем, что начала писать о древней литературе. Как ни крути, о вопросах о оценки древних документов не обойтись без мнения экспертов. Вот почему мы с редактором впервые сначала Лакия отправились в музей брать интервью у настоящего учёного. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность господину Цуруми из префектурного музея при археологическом и научно-исследовательском институте Кассивары. Я чувствовала себя очень неловко, поскольку в истории речь идет о древних временах, почти не описанных в документах, и на многие из моих вопросов просто нельзя было дать однозначный ответ. Тем не менее, Цурыми объяснил все простыми словами, понятными даже дилетанту, и дал несколько ценных советов, которые я использовала в сюжете. Еще раз огромное спасибо. Если будете в Кассиваре, в префектуре Нара, обязательно заходите в этот музей. Тем более, там рядом храм на Его экспозиция в основном посвящена находкам института, но ещё там есть макет императорского дворца васке где, возможно, жила Сана после выхода замуж. Обамака Ноэра Цумы, которая послужила прообразом Саны, не сохранилась почти никаких упоминаний, а её связь с записками – моя выдумка. Я просто замечталась о том, кем могла быть жена императора Тэммо, и вот результат. Никто не знает, жили ли когда-то жрицы на Акиносиме, Интересно, как оно было на самом деле. Что ж, благодарю Куронакура за, как всегда, прекрасные иллюстрации. Я помню вашу первоапрельскую шутку и буду хранить её вечно. Надеюсь, мы и дальше будем изображать Лакея вместе. В очередной раз прошу прощения у ребят из Анлакис. Знаю, что надоело занимать место на полках и не предупреждать о новых книгах. За меня не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Я, как всегда, благодарна моим родителям и родственникам за гостинцы. Не могу обойти благодарностью редакторов. Огромное спасибо, что нашли время сходить со мной в музейное интервью. Повторим? Тем временем Лакей уже стал мангой. Первый том, который выходит под лейблом «Beas Lock Comics», который принадлежит Кадакава Энтербрейн, приключений, стихика и Каганетом более живые, чем в книгах, так что обязательно почитайте. И посмотрите на то, какого красавчика юки Юкимура сделала из Катара. И напоследок я желаю божественных улыбок и снисхождения всем, кто приобрёл эту книгу. Увидимся в седьмом томе. Май 2016 года. Особо Натсо, любуясь ещё не засеянным храмовым полем, читал Адреналин.